Любовник звонит любовница. А давай. Давай сегодня встретимся. Давай. А где? А давай у меня дома. А, а муж? А его сейчас нет, он в интернете. <свеческая> <свеческая> <свеческая> <«Радиозову .ру> Зима. Сибирь. Норильск. Температура минус 42 градуса. 3 часа ночи. Двое курят на лестничной площадке. Один в трусах. Другой в трико Пойдём на улицу лось курить, а? Ты чё, сдурел я ж без штанов? Так кто ночью-то увидит? -то -то, -то зима, на Камчатке за весна, там да. где ты, там буду и я. Ох, у меня чувство, что я невидимка. Кто это сказал? В индикварной лавке. Скажите, вот это вон там, это вот вон там, вон там, вон там, вот это вот это вот это это вот это вот это это вот Нет, это свинья-копилка Обалдеть Заверните Настоящей женщине, Нет. чтобы испытать оргазм Да вы ну, понимаете? Да никакой оргазм не сравнить с тем чувством, когда у бухгалтера сходится годовой баланс.